Глава седьмая. Я на камушке сижу, на очаков я гляжу. Мы в армии, господа офицеры, и обязаны исполнять приказания вышестоящего начальства. Злой Суворов нервно ходил по горнице той хаты, которую он занимал. Вы думаете, что я сам рад этому стоянию? Мы всего лишь в дневном переходе от крепости, а полевым войскам турок можем навязать сражение уже через несколько часов. Вернее, могли. Махнул он с досадой рукой. Но приказ главнокомандующего занять оборону и ждать подхода главной силы армии для начала ведения осады по всем правилам и артикулам военного дела. Комментировать сей приказы я не буду. А вот после отдыха и проведения подразделений в порядок, своему авангарду поручаю начать несение дозорной караульной службы. «Вам, Александр Карлович, и вам, Богдан семёнович кивнул он кавалеристам. Надлежит не чураться заходить в конном порядке аж до самых стен очаковских разведывать там неприятеля и постоянно его беспокоить. А вот егерям я поручаю нести службу по ближнему охранению наших войск без большого удаления от укрепленного лагеря. Ибо места тут степные, и все здесь в округе открытое. А вот ножками, если что, им от конных ну никак не удастся убежать. «Все ли вам понятно, господа?» Суворов наконец-то прекратил метаться по горнице и остановился напротив командиров. «Так точно ваш происходительство!» — хором ответили те. «Вижу, как все вы расстроены. Понимаю вас прекрасно, господа. И сам я в таком же огорчении нахожусь!» — сочувственно произнес Александр Васильевич. «Обидно упускать победу из рук, когда она так близка. Но ничего, обещаю вам, мы еще взойдем на стены Очакова». Его светлость тоже можно понять. Не хочет он рисковать малой частью своих войск перед лицом могучего неприятеля, не усилив их всемерно и не подтянув припасы артиллерию. Так что, приказывая все пустые разговоры, немедленно прекратите исполнять свою службу со всем должным старанием. — Есть исполнять службу со старанием, — вновь и уже слаженным хором ответили офицеры. — Ну, вот и все. Идите к своим солдатам, господа. — кивнул Суворов. — Больше я вас у себя не задерживаю. У вас есть два дня на отдых и проведение всех дел в порядок. А потом вы начинаете нести охранную и дозорную службу, как я только что здесь сказал. Солдаты копали рвы и насыпали валы перед дивизионным лагерем. Поверх насыпей расставлялись полевые орудия и готовились позиции для стрелков. Несколько близлежащих рощиц вырубили начисто, заготавливая в них дрова, рогатки и заграждения. Батальон Егорова в строительных работах по возведению укреплений никакого участия не принимал. После представленного ему двухдневного отдыха егеря приступили к охранной службе. — Хорошо, хоть кухни вчера сюда подошли, — негромко проговорил Варлам. — А то на сухарях да на припасе долгого хранения... У меня уже кишки начали бунтовать. В брюхе жаркие баталии шли, аж за несколько шагов оттуда клич было слыхать. — Это да, тебя, Варлашка, в дозор, опасно брать, — усмехнулся Тихон. — Выдаешь ты напрочь турки нашу позицию. Вот скрадет он тебя, и не отведаешь ты кашки дяди Вани. — Да ладно тебе, — отмахнулся Варлам. Четвертый день уже дозорим, а неприятеля все как не было, так и нет. — Видать, не верит он, что мы на полпути к крепости ни с того ни с сего вдруг на месте встали. Да и конница наша тоже по степи ходит, под самые крепостные стены туркам наезжает, и опасение на них великое наводит. — Да тише вы, балаболы! — шикнул на друзей, лежащий рядом Федут. — Степь не мешайте слушать, а ты, варлашка, сеткой бы получше укрылся. Чего как барыня манерничаешь? «Еще бы до самого мягкого места ее опустил слушаешь господин Капрал, виноват, поправлюсь», — передразнил своего товарища егер. «Ты вот погляди, как только дадут рядовому власть, как он после этого поэдом своих товарищей заедает», — бурчал он вполголоса натягивая маскировочную сеть на голову. Тихо было в степи. Только лишь вдали посвистывала какая-то птица. Дострекотали да вокруг цикады. Время уже давно перевалило полночь Дальний выносной дозор охранения, пристроившись на небольшой возвышенности, лежал здесь еще с вечера. До смены ему оставалось уже совсем недолго. «Слышь, Тихон, вроде слабенький шум какой-то был. Вон от той дальней балки он, что ли, шел», <таспал> — прошептал Федот. «Да не! Нет ведь ничего, показалось тебе!» Прислушавшись, ответил егерь. — Да это небось опять у варлашки в брюхе бурлит. Вершок, вершок, а ну качнись Спит опять, зараза. и тишка привстав, толкнул локтем соседа. — Ну чего, чего ты шпыняешь? — возмущенно воскликнул тот. — И чего вот сразу спит? Да не сплю я вовсе. Просто вот задумался маленько. Вспомнил, как в деревне, в ночное... Парубками коней гоняли. Так же вот, как здесь, лежишь себе на полянке, на звезды глядишь, и запах травы такой сладкий, пряный, полной грудью вдыхаешь. А где-то совсем неподалеку лошади пасутся, фыркают. «Лошадь! Лошадь это! Слыхали, братцы? Лошадь фыркнула!» Вдруг приглушенного воскликнул он. «Точно вам говорю!» И как раз ведь в той стране откуда Федоту шум недавно послышался. — Тихо ты, тс. прижал Мухин палец к губам. — Слышим мы в орлам, слышим все. Вот уже и перестук копыт оттуда донесся. И кого это там несет? Может, что наши казаки дозором идут, а все одно надо к бою изготовиться. Щелкнули три курканов на фузеях, и стрелки, чуть приподнявшись над травой, пристально вглядывались туда, откуда только что слышался шум. Со стороны неглубокой высохшей балки в их сторону шел небольшой конный отряд. Только кто же это был, свои или чужие? — Держатся осторожно, — прошептал Тихон. — Не спешат. В лунном призрачном свете в пятидесятках шагах проступили темные силуэты. всадники молчали, слышалось лишь позвякивание металлических частей конской сбруи, да глухой стук копыт о землю. Вот какой-то жеребец вдруг всхрапнул и тихонько заржал. — Цессис, цессис, Беркут, сакинул! — Тихо, тихо, Беркут, уймись! — Турки! — выдохнул Варлам. — Не менее десятка! Бежать надо, посекут сейчас нас всех! «Куды ты, дурень? Стоять!» Федот схватил его за плечо и придавил к земле. побежи то к нагоне, ты точно тогда башку срубят, а ляркан на шею накинут. Целимся, братцы. Первый выстрел по головным из ружья, а потом из пистолей вдарим. Если успеем, то и гренады мечем». Федот с Тихоном положили перед собой пистоли и взяли ружья на изготовку. Варлам выдохнул, и, наконец, уняв дрожь в руках, прижал приклад фузей к плечу. «Тось!» — глухо скомандовал Федот. «Пли!» «Бам-бам-бам!» Громыхнули в ночи три рюжейных выстрела. В паре десятков шагов от егерского секрета с коней слетели два всадника и послышались испуганные крики. «Истолями пли!» — прокричал Капрал. «Бам-бам!» — ударили два выстрела. Варлам замешкался, пытаясь вытащить из кобуры свой пистоль, но тот, как назло, чем-то зацепился за ремень гренадного подсумка и не поддавался. — Рота! Окружай! Бери в плен османов! — заорал, что есть муча Мухин, вскакивая на ноги. — Ура! Ура! — подхватил клич Федот и запустил в сторону мелькающих теней шипящую гренаду. «Бах!» — громыхнул близкий разрыв и во все стороны сыпануло осколками. Конный дозор турок, потеряв от огня неизвестного противника трех всадников, в том числе и командира, запаниковал и рассыпался во все стороны. Два коня вынесли своих седаков прямо на позицию русских егерей. «А-а-а!» — заорал сипах и хлестнул саблей, метнувшийся с его пути в сторону темный силуэт. Резкая боль в левой руке словно бы встряхнула в орлам и заставила его собраться. Вырывая из кобуры пистоль, он щелкнул курком и выжил его спусковой крючок буквально за мгновение до второго удара клинка. Тяжелая пуля откинула турка назад, и его сабля лишь ударила вскользь по каске. В это время Тишка принял удар клинка второго кавалериста на свою длинную прусскую фузею. А Федот, перехватив свою задулу, ударил ей, словно дубиной, турка по плечу. Всадник, уже приподнявшегося для нового удара саблей, выбил этим мощным ударом из стремян, и его конь поскакал дальше уже без седока. Вдали затих стух копыт, и теперь слышалось только лишь заполошное дыхание до стоны раненых. — Орланка, живой! — Живой, дурилка ты окаёмная! Кишка подбежал к сидящему на корточках другу. «Ох и молодца! Как ж ты того турка да так лихо из пистоля в упор хлопнул! Да если б не ты, так они б нас вдвоем миг тут с саблями порубили! А так мы с Федотом со вторым-то быстро совладали!» «О, да ты не как раненый!» — воскликнул он, увидев кровь на рукаве. «А ну-ка, быстро, мундирски давай! Давай помогу!» И начал расстегивать пуговицы на доломание. В десяти шагах от них Федот, прижав коленом к земле очнувшегося турка, уже связывал ему руки за спиной. Через несколько минут к месту схватки подбежал десяток сторожевого охранения во главе с Унтером Щепкиным. «Что за шум? По что стрельба была? Капрал Кириллов, оно ну доложиться!» — крикнул он, оглядывая место недавней схватки. «Дозор Сипахов был, Нил Иванович», — ответил ему Федот. «Мы их загоди еще заприметили, и когда они ближе подъехали, то в оборот взяли. суда двое шалелых только лишь прорвались. Так одного рядовой Вершков из пистоля застрелил, хотя даже и раненый сам был. А вот второго уже мы с рядовым Мухиным живым взяли». Кивнул он на связанного пленного. «Там в паре десятков шагов перед нами еще кто-то лежит». но мы ведь позицию не могем просто так покидать поэтому вот вас и выжидали а так то там кто то постановал да вроде еще и шевырялся сейчас проверим произнес фурьер взведя курок эй а ну хватит глазеть турок что ли не видали быстро все в цепь становись быстро быстро разобрались вперед и дюжина егерей побежала в сторону темнеющих в отдалении на земле силуэтов ого «Да тут два трупа и еще один раненый!» — крикнул через несколько секунд унтер-офицер. «Бам!» — хлопнул выстрел пистоля. «Коняка, гренадными осколками, сильно посещенная. Добил я ее, чтобы не мучилась. Бочаров, Зоев!» — скомандовал он. «Бегом в расположение батальона! Доложитесь дежурному офицеру, что боевое охранение турецкий дозор разбило, и что двое пленных у нас имеется. Один из них сильно раненый!» Вот второй для допроса, вполне себе годный. И это, в интендантство забегите, скажите, пусть тыловики две телеги сюда скорее подгоняют. Одну для раненых, а вот вторую под конину. Ну все, братцы, вперед, пулей летите. Турки, похоже, совсем оправились, Александр Васильевич. Докладывал главный квартирмейстер дивизии полковник Давыдов. Казаки за эти два дня имели с ними три серьезные шибки и еще несколько мелких перестрелок. Утеряли при этом пятерых человек убитыми. А вчера ночью егерский секрет разгромил их дозорный отряд. Троих турок егеря убили, от двоих они смогли взять в плен. Одного из захваченных нам удалось разговорить. Так он поведал, что сначала они сильно русских боялись. Уж больно, говорит, мы быстро обложили их полевую армию с двух сторон, да еще и потрепали несколько алаев в сражении у реки. а после того еще и крепкий заслон разбили и вышли к самой крепости войска их еле еле успели укрыться за ее стенами где и ждали нашего появления в полной уверенности что мы вот вот начнем штурм а штурма вся не было и тогда не решили выяснить в чем же тут дело да и высловив степь свои конные дозоры так продолжил излагать заполковника суворов точно так александр васильевич — кивнул начальник штаба дивизии, соглашаясь с командиром. «И они, разумеется, все выяснят, Владимир семёнович Вы даже не сомневайтесь. Как бы мы тут с вами не старались сторожиться, — поморщился генерал. И увидят османы, что мы тут обросли ретраншементами, накопали вокруг лагеря рвов и поставили на валы пушки. То бишь ни с того ни с сего вдруг встали в глухую оборону. А это выходит, что... А это выходит, что мы сами по своей доброй воле отдали вдруг инициативу врагу. Потому можно будет вскоре нам самим ждать их наскоков. Медленно, очень медленно, совсем не спеша идет их светлость к Ачакову. В таком-то темпе армии здесь не ранее, чем через две недели можно будет ждать. А уж на штурм крепости так мы вообще не ранее конца июля, а то даже и начало августа пойдем. А он ведь обещает быть весьма кровопролитным. И после него нам ведь еще и время будет нужно, дабы восстановиться для продолжения дальнейшего наступления. И когда же вы прикажете за пруд и за Днестр нам идти, а? Самую, что не а есть осеннюю распутицу? Похоже, что так. Пожал плечами квартирмейстер. Не раньше октября мы теперь к Валахии подтянемся. Ладно, что обозы с пушками в грязи увязнут. Но вот как быть с переправой войск через такие огромные реки... «Без понтонов? Да на одних только лишь мелких суденышках? Ох! Не знаю, Александр Васильевич, не нравится мне все это. Ведь скоро уже год, как эта война идет. Неужто приготовиться к походу нам времени не хватило?» «А все потому, что мы действуем по-старинке, по-дедовски!» — махнул с досадой рукой Суворов. «Решительных скорых маршей у нас нет». Все войска движутся лишь размеренно и манерно печально. От силы 10 вёрст дневной переход по войсковым артикулам составляет. так мы десятилетиями с турками будем воевать. Ну есть же у нас примеры скоротечных переходов и решительных баталий еще в ту войну с пруссаками. А в первую очередь, какие рейды Парумелия до да Павалахи генерал Вейсман проводил. Да и мы с тобой тоже ведь неплохо задунаем турок, били. А перед баталиями по пять, а то даже и по шесть десятков верст скорым маршем шли. Вот потому и сваливались на неприятеля, как снег на голову. Молниеносный бросок туда, где нас враг не ждет. Резкий и решительный натиск на него, удар в штыки, и он бежит. Вот так должна и эта компания проходить. Иначе, Владимир Семенович, нам победу в ней, ну, никак не добыть. Уж больно учителей, советников до да всяких помощников у турах сейчас много. Подготовили их к войне западные завистники. Напичкали современным оружием, до да тактику европейского боя в головы басарман вложили. Русская Днепровская армия под руководством главнокомандующего князя Потемкина Григория Александровича шла от Елизавета Града до Очакова 33 дня. 200 верст за 33 дня. Все это время турки, зная продвижение к ним русских войск, вели подготовка своей крепости к осаде. Из Стамбула, Варна и Синопа непрерывным потоком прибывали корабли с боевым припасом, провиантом и подкреплениями. Генерал-аншеф Суворов на Большом Совете, собранном князем в Каменке, предложил взять Ощаков решительным штурмом при тесном взаимодействии с Лиманской флотилией. На это предложение потёмкин отвечал так... «Я на всякую пользу руки тебе развязываю, но касательно Очакова попытка неудачная может быть вредна. Я всё употребляю, надеясь на Бога, чтобы он достался нам дешево». Фельдмаршал не был уверен в успехе быстрого и решительного штурма, а потому он предпочел авантюрный, как он считал, идеи Суворова, более надежный план формальной осады. Этот план основывался на главенствующих в XVIII веке принципах военной фортификационной науки со строительством осадных параллелей, оборудование батареи и последующего массивного артиллерийского обстрела вражеских укреплений. Основная идея осады была в том, чтобы сначала устроить пушечные и мортирные батареи обложения крепости в виде редутов, дабы обезопасить фланги осадной армии. Затем планировалось овладеть пригородом и передвинуть батареи вперед, после чего было необходимо соединить все их траншеями и начать методичный артиллерийский обстрел самой крепости, вынудив ее гарнизон сдаться. 12 июля на берегу Черного моря построили первую батарею на 10 орудий осадной артиллерии. 20 июля армия обложила крепость, примыкая своим правым флангом к этой построенной батарее, а левым к Днепровскому лиману. К 12 августа для обстрела морского побережья была поставлена четырехорудийная батарея из единорогов крупного калибра. В то же время на небольшом удалении от крепости с целью отражения вылазок неприятеля — Соорудили четыре редута, на каждой из которых установили по пятнадцать полевых орудий. Отдельный батальон егерей нес службу на левом фланге осаждающий очаков армии. — Третья рода первая к кухням подходит! — крикнул помощник интенданта Усков. — А ну не ломись! я ломись с котелками! — погрозил он группе солдат кулаком. «Им и мы после обеда сразу же в боевое хранение заступать, так что подождете, Маненька, ничего тут с вами не случится!» Артельные дежурные подставляли железные посудины, в которые повара накладывали большими черпаками густую кашу. «Следующий!» — крикнул повар Иван, оглядывая стоящую у трех походных кухонь очередь. всё что ли, уже с третьей роты? Закончились?» «Закончились, дядь Вань!» — крикнул из толпы невысокий улыбчивый солдатик. — Вон, а, Мишка Рябой, самый последний был! — Ну, чего? Ты нас теперь еще будешь кормить? — Буду, буду, — пробурчал повар. — А ты вот, Егорка, как я погряжу, все время от артели к кухням шлындрешь. Чего же-то у вас другие за порционом совсем-то не ходят? — А он уговором вашим пользуется, дядя Вань, — хохотнул высокий ушастый егерь. который ты у реки ему перед самым десантом дал, что за подвиг будешь лишний черпак при раздаче докладывать. — Ну да, ну да, — хмыкнул повар. — Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Только с того дела ты ведь уже больше месяца прошло. Других храбрецов славные деяния твое старое рядовой коробов уже давно заслонили. Воно как ребята в вылазке неприятеля-то отважно отбивают. Так что геройство Егорка, оно постоянное повторение требует. Подставляй к телок. И плюхнул один за другим три огромных черпака каши. всё теперь-ча норма. Следующий. Расстроенный егерь все стоял с протянутой посудиной, заглядывая вовнутрь. «Двигайся, Егор!» — оттолкнул его следующий артельный. «Иди вон к Никите, да сухари получай». «Эх, дядя Ваня, дядя Ваня!» — вздохнул солдат. «Каши с хлебом через край и под елью с нею рай. Каши с хлебом не куска, и возьмет тебя тоска». «Иди уже, тоска!» — фыркнул повар. «Как всем остальным ведь порцион поклал, ничуть даже не меньше. Сам же знаешь, брюхо не мешок, кашу в запас не положишь». «Шевелятся в последнее время турки, вылазку за вылазкой предпринимают», — проворчал капитан Кулгунин, следуя во главе роты. «Вы, господа на страже всегда будьте», — кивнул он полуротным командиром. «А ты, Федор, не чурайся к советам опытных унтеров прислушиваться, и все эти полковые замашки в гноблении солдата лучше бы выбрось. Это тебе не болванчики в строевых плутонгах». который без окрика до команды Капрала и Шага сами не сделают. Тут стрелки и гиря, которые привыкли прежде головой думать и принимать самостоятельно решения в бою. А ты им палкой вон грозишь. Не принято так у нас. Живить второй месяц, как с Полоцкого пехотного к нам сюда перешел. Свыкнуться бы уже с порядками пора. Колокольцевого вон мелкими придирками замучил. Тот даже руки опустил, в рядовые опять просятся. «Понял я, Олег Николаевич, учту», — ответил, поморщившись подпоручик. «Ну а чего они? Караульную службу спустя рукава несут, рвения в исполнении приказов никакого нет, мундиры оборвались, а что бы, а бы как. Слабинку солдату тоже никак нельзя давать, а то потом ни дела, ни послушания с него не будет». «Это как в поместье. С крестьянина перестанешь со всей строгостью спрашивать, так он и барщину спустя рукава будет отрабатывать. Ни дохода, одни лишь крамольные пересуды начнутся». «Ну, смотри сам, подпоручик», — махнул рукой капитан. «Тебе полурота в командовании отдана. Ладно, подходим уже». Кивнул он на вал, около которого суетились солдаты артиллерийской батареи. Грязные закопченные люди снимали с трех телег бочонки с порохом, какие-то кули и корзины с ядрами. Тут же, закинув ношу за спину, они шли цепочкой к насыпи, а наверху у пушек копошились другие. Бам-бам-бам! Периодически били в сторону крепости орудия. Изредка доносился ответный выстрел, и ядро било в землю или проносилось над головами. эй копченые как повоевали сколько нонче пороху впустую сожгли с издевкой крикнул ягозистый демьян ни одного пожара чего этого у ворога сегодня не видать иди иди давай дальше балабол махнул рукой усатый фейерверкер посмотрим как ты тут навоеваешь хорошо вам вольным стрелкам в легкую балакать «Первая полурота. Ваша диспозиция от лимана и до батареи!» — расставлял личный состав капитан. «Андрей Сергеевич, вы там уже стояли, местность перед собой знаете. Утром вас солдаты четвертой роты поменяют». «Ясно, Олег Николаевич!» — кивнул подпоручик. «За мной, братцы!» — и повел пять десятков за собой на левый фланг. поруччик белов, а это стало быть ваш участок прямо перед батареей и на шесть сотен шагов правее махнул рукой командир роты меняете здесь вторую а потом уже глядите в оба глаза фёдор семёнович непростой здесь участок косая балочка близко проходит вроде как кавалерии неприятельской не дает она быстро развернуться но зато и пехоте подобраться к нам скрытно по ней можно. Так что постоянный пригляд здесь нужен. — Олег Николаевич, я, пожалуй, с полуротой Белова тут останусь, — предложил младший Милорадович. — Погляжусь, потом караула обеих проверю. — Ну, как знаешь, Радован, — пожал плечами Колгунин. — Я в любом случае после полуночи и сам сюда прибуду. — Ладно, выдвигайтесь, вон уже вторая рота обратно с поля выходит. Разбившись на пары и тройки, егеря пристроились в выкопанных за эти недели окопчиках, за развалинами стоявших тут когда-то домов, в высохших балках и руслых ручьев. Погода была ясная, только что недавно был обед, и разморенным на санцепеке солдатам было жарко. — Много не пей, не пей, я говорю, герачка! — прикрикнул капрал. — Ну чего ты бойкаешь-то, дурень? — «Фляга-то ведь не бездонная, а нам еще до полуночи стоять!» «У товарищей будешь воду конючить «Коли совсем жарко, так влил в рот пару глотков, подержал ее там маленькое, а уже потом и заглатывай!» «Так пить же шибко хочется, Юлампи Архипович!» — пожаловался молодой солдатик. «Просто удержу никакого нет, а так сводиться и хоть немного легче становится!» «У тебя на лбу чего?» — спросил его ветеран. как каский козырек, пожал непонимающе плечами рядовой. «Дурак ты, Герасим!» — фыркнул Капрал. «На лбу у тебя испарина. Вон, я отседываю ее, хорошо вижу. А это что значит? А значит, это то, что лишняя влага, которую ты в себя из фляги загоняешь, вот с этой самой испариной как раз обратной выходит». Так что толку-то в себя на жаре ее вливать, ежели она все одно обратно наружу уйдет? Ты лучше перетерпи немного, свыкнись, рот прополощи, ну или голову полей немного и шею протри. Все лучше будет, чем так вот ее глохтать безмерно. Сидящие по соседству егеря прислушивались к разговору. Капрал у них был служак и бывалом, Десятый год он уже волчий хвост на головном уборе носил. Его знал по отчеству даже сам командир батальона, так что рассуждения Архиповича заслуживали полного внимания. Отделение 4-го Плутонга перекрывало выезд из сухой балки. Прошло пока что два часа дежурства, и все было спокойно. Привычно бухали из-за спины с ретраншемента русские орудия, и изредка им отвечали с предкрепостного вала «Османские». «Подпоручик! Подпоручик, братцы, идет!» — глухо крикнул сидящий на бугорке наблюдатель. Егеря подобрались, отряхнули с и сапог пыли, застыли с каменными лицами. Белов остановился с недовольным лицом перед Герасимом и оглядел его с ног до головы. «Не солдата а наконец бросил он. «Морда вся грязная, в каких-то подтеках!» Мундир, небось, уже неделя не чищен. На гренадной сумке дыра на месте шва. Того и гляди, из нее ручной снаряд выкатится. У этого вообще погон истрепался. Кивнул он на соседа молодого егеря. Сапоги ожбелы от пыли, мундир весь мятый. Даром, что в каске волчий хвост. А выглядит, как рекрут после палок. Непорядок в отделении капрал Посмотрел он на Зуева. — Будем с вами потом строевой в расположении заниматься. Надо бы наподтянуть солдат, а то, небось, уже и забыли, кто они такие на самом деле есть. — Есть, ваше благородие, строевой заняться, — вытянулся по стойке смирно капрал. «Внимание — Внимание! — вдруг выкрикнул наблюдатель. — Вижу какое-то шевеление в балке. От османских укреплений пыль поднялась, и гуще всего она прямо у входа в нее клубится. Солдаты подобрались и, стиснув ружейные ремни на груди, напряженно смотрели на господина офицера. «Ну же, командуйте, ваше благородие!» Словно бы говорил весь их вид. Белов же словно бы впал в ступор, не предпринимая вообще никаких действий. «Турки!» — опять выкрикнул наблюдатель и разрядил свое ружье в ту сторону, откуда медленно, преодолевая неровности, выкатывался первый конный десяток. «Отделение к бою!» — рявкнул капрал. — Бьем залпом и потом отбегаем к рогаткам. Ваше благородие, отходите! Идите, мы вас прикроем! — потянул он за руку подпоручика. Белов попятился, ошалело, вглядываясь в скачущих к ним всадников. Его рука судорожно потянула из ножен саблю. — Пли! — выкрикнул Зуев, оттесняя спиной офицера. Четверо турок упали с коней, а их тут же обогнали десятки других. — «Я в лампе, Архипович! Беги!» — крикнул егерь Емельян и, немного замедлившись, бахнул в ближайшего всадника из пистоля. «Поздно уже, браться побелевшими губами прошептал Капрал. Первый удар от турка он принял на свою фузею, увернулся от другого, потом сразу двое резко рубанули его саблей. Уже падая на землю, помутневшим своим взором, он все еще видел... Как избивающееся тело его подпоручика тащится по камням и песку, завесило горланищем всадником на аркане. «Вылазка! Турки наступают!» — загомонили канонеры, глядя, как выскакивают из балки турецкие всадники. Вот, срубив одного второго егеря и взяв наркан на третьего, они подскакали к выставленному здесь заграждению из рогаток и плетней, Спрыгнули с коней и начали их быстро разбрасывать, освобождая проход. «Роута, ко мне! Ко мне все!» — кричал Милорадович, стоя у подножия вала. Со всех сторон этого участка русской оборонительной линии к офицеру неслись солдаты в зеленых мундирах. «Ильюха, поспешай к командиру батальона, доложи ему о вылазке турок!» «Чую я, не обойдутся они сейчас одной лишь только конной атакой. Вот-вот пехота попрет. Бегом!» И Вестовой сорвался с места. «Рота, в две шеренги становись!» — скомандовал поручик. «Первая шеренга с колена, вторая стоит. Овсь!» Семь десятков ружей перешли в боевое положение. Защелкали крышки ударных замков и курки. «Выстрел прямой, дистанция 100 шагов. Целься!» Столпившиеся у турки наконец-то разбросали их и начали выезжать в сторону русских позиций. «Первая шринга! Пли!» «Бог!» — раскатисто грохнул ружейный залп, и первый ряд османской кавалерии выбил из сёдел. «Вторая шринга! Пли!» — и опять по всадникам хлестнул град свинца. «Заряжай!» Егеря спешно орудовали шампалами, загоняя пули в ствол, щелкали взводимые курки, а Радаван, как и было положено в таких случаях, отсчитывал секунды зарядки. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Он и сам открыл полку замка с пороховой затравкой отжал курок штуцера. «Первая шренга — пли! Вторая шренга — пли!» Плотный прицельный огонь валил выезжающих из сухой балки всадников. Опомнившиеся пушкари развернули три ближайших орудия и сыпанули по наступающим картечью. — Ваше высокоблагородие, османы завалы в сухой балке разобрали и оттуда в конном строю наступают, — докладывал Егорову подбежавший вестовой третьей роты. — Поручик Милорадович подмогу от вас просит. Говорит, что за всадниками он и пехота следом ожидают «Батальон в ружье! Барабанщикам бить тревогу!» — скомандовал подполковник, и над расположением егерей разнесся грохот барабанной дроби. Под него из шатров, палаток и со всех концов лагеря неслись солдаты в зеленых мундирах. «Матвей!» — с докладом к их высокопревосходительству крикнул Егоров старшему вестовому. «Передай Александру Васильевичу, что турки на вылазку большими силами пошли, и наше охранение вступило с ними в бой!» Батальон, выстроившись в колонну, бежал в ту сторону, откуда слышались оружейные залпы и грохот пушек. Там стояла насмерть третья рота, держа оборону перед орудийной батареей. Вот и вал. конницы турок уже не было видно, а из широкой балки выбегала толпа янычар. — Радован, на вал людей отводи! Бегом! Мы вас прикроем! — крикнул Алексей. Поручик взмахнул рукой что-то прокричал своим людям. Шеренги его стрелков внизу быстро рассыпались и бросились назад к русским укреплениям. — Батальон! Слушаем мы команду! Первого рода с колена, остальные стоя в три шеренги становись! — крикнул Егоров, вынимая свою георгиевскую саблю из ножен. — К бою готовься! По этой команде ротные офицеры расставили своих людей в длинные ряды, и егеря привели оружие в готовность. Третья рота уже лезла на вал, а янычары, вырвавшись из открытого прохода, бежали расцепным строем за ними. Русские отступают, русские, их боятся. Сейчас они выбьют их из этих укреплений и получат особую благодарность от паши. «Целься!» — скомандовал подполковник и поднял вверх клинок с Георгиевской лентой. «Первая шеренга залпом! Огонь! Вторая — огонь! Третья — огонь!» Пять сотен стволов били прицельно в приближающуюся пехоту турок. 100 шагов не расстояние для хороших стрелков и солдаты неприятеля валились на сухую очаковскую землю. орошая ее кровью. Наступательный порыв Алла и Янычар был сбит, и, оставив две сотни трупов перед русскими укреплениями, они начали откатываться назад. В это самое время из-за спин егерей выбежала колонна-гренадер фоногорийского гренадерского полка. В атаку ее вел сам генерал-аншеф Суворов. «Вперед, стрелки!» — крикнул он егерям. Самое время паникой у неприятеля воспользоваться в атаку! Лёшка бежал с рассыпной цепью своих стрелков. Прямо как два десятка лет назад свистели пули над головой, ревели «Ура!» усачи-гренадеры и бил в нос этот особый запах большого сражения. Запах от сгоревшего пороха, от вздыбленной земли и крови. «Ура, братцы! Ура!» Привели рядом сотни глоток его людей. Вместе с Алексеем бежали его вестовой и старший барабанщик. В руках у всех были ружья с примкнутыми штыками. «Мяу!» — свистнула картеж, взбивая пыль перед атакующими. «Чудок низкий прицел взяли волохи!» — прорычал подполковник, падая на колено. «Внимание! Прямо и вправо на три ладони рудийная позиция!» крикнул он отжимая курок штуцера. По поканонерам огонь и сам выцелив светившегося у пушки топчу в яркой малиновой феске плавно выжил спусковой крючок бам хлопнул выстрел облачко от сгоревшего пороха сдуло в бок от турок уже лежал сбоку от колеса своего орудия бам бам ударили следом выстрелы узей Никиты и матвея Пальцы выхватили патроны с поясного патронтажа. Скусив плотную бумагу, Лёшка сыпанул порох в ударный замок. Мимоходом, по привычке, ощупал зажатый губками курка кремень. «Порядок» и захлопнул его крышкой. Мимо с ружьями наперевес бежали его стрелки, а Егоров орудовал шомполом, загоняя обернутую в бумагу пулю ствол. «Ура!» — подхватил он общий клич и, вскочив на ноги, бросился вперед. Уцепившись за спину отступающего противника, буквально на его плечах, егеря и гренадеры ворвались на позиции турок. Орудые штыками, они перекололи или обратили вспять всю орудийную прислугу и линейные части турок. Суворов, желая развить успех, ввел в бой алексопольские и полоцкие пехотные, а затем и екатеринославские легкоконные полки. В боевых порядках бежали пионерские и саперные роты с инструментом и средствами преодоления преград. Не дожидаясь их, солдаты сами начали заваливать основной ров перед крепостью. Захваченные на валах орудия они развернули в сторону крепостной стены и ударили по ней ядрами. — Вперед, братцы! На штурм! — воодушевлял своих солдат генерал-аншеф. Воспользовавшись возникшей у турок паникой, сумятицей войска его дивизии преодолели ров и ворвались в крепость. — Егоров, дай десяток егерей! — перекрикивая оглушительный шум битвы, попросил Суворов. — Я уже двух вестовых к их светлости с просьбой о помощи послал, а ее все нет для нас. Обратно возвратились оба с приказом отступать. Зато турки опомнились, вон как теперь давят, наседают со всех сторон. «И только погляди, Егоров, сколько значков перед нами на стенах!» Кивнул он на множество виднеющихся османских бунчуков и знамён. «Моловину всего их войска мы на себя тут собрали. Самое время, если не прямо здесь, так в другом месте неприятелю выбивать. Теперь я секунд майора Куделина с рапортом к фельдмаршалу посылаю. Пусть убеждает их светлость в необходимости штурма. Родован, поди сюда!» Увидав своего офицера, подозвал его к себе подполковник. «Быстро найди десятерых солдат, да чтобы они при толковом капрале были, и отправляй их для сопровождения господина майора, чтобы они его, как зенит ока, по дороге берегли. У него бумага важная при себе будет». «Есть ноги десять солдат с капралом?» — козырнул Милорадович. «Кряжен! Кряжен!» — крикнул он, обернувшись. «Бегом сюда со всем своим отделением!» Оправившиеся турки в это самое время предприняли контратаку. Егеря успели дать по ним два залпа и откатились назад, в схватку вступили гренадеры. В ближнем бою они отбросили наступающих за стены и ворвались в город. Командующий всей чековской группировки турок трехбунчужных Гасан-Паша был вынужден снять основные силы со всех направлений, чтобы выбить из крепости прорвавшихся русских. «Ваша светлость, генерал-аншеф Суворов настоятельно испрашивает у вас подкрепление», рапортовал главнокомандующему майор Куделин. «Дивизия, воспользовавшись удобным моментом, прорвала внешние земляные укрепления и зашла через пролом стены в саму крепость. Нам нужна подмога, ваша светлость. Все основные силы нашего левого крыла уже введены в бой. Резервов более нет». Туркин седает и пытается нас выбить. Александр Васильевич настоятельно просит у вас подмогу, чтобы продолжить атаку. «Какая атака, майор? Ты чего тут мелешь Выкатив глаза, заорал в бешенстве потёмкин «Я же дважды приказал Суворова отводить войска. Он что, совсем там опалоумел? Кто вам вообще велел на приступ уйти? Кто? Отвечай, я тебя спрашиваю!» — Так вылазка у турок была ваш светлость, — заикаясь, ответил тот. Отбили их и на плечах самим укреплением прорвались, а потом и далее к стенам. Удобный момент, ведь ваш светлость не ждал нас враг. — Какой удобный момент? Какая там вылазка? — топнул в негодовании ногой фельдмаршал. — Да я вас всех под суд, Вот трибунал за неисполнение моего приказа. — Я что, утверждал план этого штурма? Вы что там вообще себе позволяете? — Бегом к Суворову! Передайте ему, что я приказываю немедленно отвести войска назад! — Бегом, я сказал! — видя нерешительность майора, прокричал в гневе потёмкин. Присутствующий при этой сцене австрийский принц Долинь взял за локоть генерал-фельдмаршала. «Григорий Александрович, а ведь Суворов совершенно прав. Вы только поглядите сами на стену. Большинство значков османских отрядов уже давно переместились на атакуемый левый фланг. У турок обнажены все остальные участки укреплений. Мы можем воспользоваться создавшимся положением и поддержать генерала Суворова, ударив в любом удобном нам месте. Решайтесь, мой друг!» Фельдмаршал был непреклонен. Бледный, плачущий Потемкин шептал. Суворов хочет все себе загробастать. Сдерживая натиск турок, Александр Васильевич метался среди шеренг своих войск, воодушевляя солдат. Держаться, держаться, братцы! Сейчас совсем немного и подмогу уже подойдет. В штыки, братцы! Ура! Ура! ревели солдаты, в очередной раз отбрасывая наседающего неприятеля. — куда дело, Алексей! — крикнул Живан, перезаряжая штуцер и пистолеты. — Если прямо сейчас подмога не подойдет, то сомнут нас, турки, вон сколько их там копится. Егеря, рассыпавшись между строениями, вели по неприятелю частый прицельный огонь. Четверки санитаров и солдаты с пятой учебной роты выносили на носилках раненых. Со стороны центральных крепостных ворот от Лимана показались две большие колонны. Из предместий в окружении огромной толпы пехотинцев выкатилось несколько полевых орудий. — Мрецы, нельзя нам здесь на месте стоять! — крикнул Суворов. — Сейчас басурмане картечьи ударят, и потом с двух сторон нас клещи возьмут. «Самим нужно их атаковать! К бою! Барабанщики, бить сигнал! За мной! В атаку! Ура!» В это самое время к нему подскочил майор Кудерин с докладом. «Как отходить?» — воскликнул генерал. «Я не могу вот так просто вывести отсюда людей! Мы ведь уже внутри крепости!» «Бам! Бам! Бам!» Ударили три пушки, и рой свинцовой кортечи ударил по развертывающимся порядкам русской пехоты. Майор лежал на спине с открытыми глазами. Рядом с ним стоял Суворов и держался за шею, а из-под его ладони выбегал ручеек крови. — Генерала ранили! Генерала ранили! — раздались крики солдат. Александр Васильевич пошатнулся, и его подхватило сразу несколько рук. «Сергей Юрьевич, принимай командование!» Слабым голосом прошептал Суворов. «Выводи войска, сбереги людей!» Генерал-поручик Бибиков подозвал к себе командира батальона егерей. «Подполковник, выдели толкового офицера с солдатами. Пусть они срочно выносят Александра Васильевича к нашим лекарям. Турки наседают, нам нужно срочно отходить!» «Если мы прямо сейчас этого не сделаем, они нас тут отрежут и потом всех перебьют!» «Прикрывайте отход дивизии, Алексей Петрович! На вас, да на гренадеров, сытина одна надежда!» Старший лекарь Егерей Мазурин уже заканчивал перевязку генерала. всё хорошо будет, Алексей Петрович!» — бубнил он, затягивая зубами узелок. «Главное, жило у их превосходительства не задето, но, однако же, крови много сраной вышло». «Кортищина прямо насквозь через шею прошла, но ну, и так удачно. Все одно выносить хоть сельпу скорее надо». «Вот и займись этим, Акакий Спиридонович», — кивнул Егоров. «Все сделай, чтобы Александра Васильевича в целости в госпиталь снести». «Подпоручик Бегов». Подозвал он командиру полуроты. «Бери своих людей, выносите, охраняйте носилки генерала». «Смотри, Иван Ильич, головой за Суворова отвечаете». «Все, давайте, уходите скорее, сейчас уже турки на нас попрут». В следующие два часа батальоны гренадиров, фоногорийцев и егерей медленно, пятясь, отбивали непрерывный натиск турок. «Дрогни и побеги они, неприятель непременно бы ввел в бой свою кавалерию, вырубая отступающих». Батальоны не дрогнули. Вынося на себе раненых, бросаясь время от времени в отчаянные штыковые контратаки, они сумели отойти в боевых порядках обратно к своим валам, где их уже поддержала артиллерия и стрелки пехотных полков. Сбежав с валов на свою сторону, солдаты в изнеможении попадали на землю. — Вышли! Мы все-таки вышли, братцы! — лежа твердил Егорка. «А я ведь уже думал, все, конец нам пришел. Со всех сторон эти злые дни орали, визжали, барабаны вокруг бьют. Урох, корх!» Янычары орут, ятаганы их блещут. «Спаси, Господи, страшно-то как!» И он, сидя на коленях, истовый перекрестился. «Егорка, дай глоток води хлебнуть Попросил его лежащий рядом егерь. «У меня он фляжка насквозь пробита». Стукнул он по прицепленной к ремню пустой посудине. В ходе этого боя русские войска потеряли 154 человека убитыми и 214 ранеными. Потери турок оставались неизвестными. Пришедший в себя на следующий день Суворова князь Потемкин сделал жестокий выговор. «Солдаты не так дешево, чтобы ими жертвовать по пустякам». — Ни за что погублены столько драгоценного народа, что очаков того не стоит. На что Александр Васильевич отвечал. — Невинность не требует оправдания. Всякий имеет свою систему, и я по службе имею свою. Мне не переродиться, да и поздно. Пробита насквозь картечная шея, в немолодом уже теле слабость от большой потери крови. Лежать бы тихо в шатре да принимать лечебные процедуры. Но нет. Суворов ковыляет по лагерю, устраивает смотры частям своей дивизии, шутит и подбадривает солдат и смотрит, смотрит свалов на очаков. А еще он привычно острит и иронизирует перед генералами. Я на камушке сижу, на очаков я гляжу. Разумеется, имею в виду всесильного потёмкина. Само собой, доброжелатели немедленно доводят все сказанное им до самого светлейшего. Не менее язвительно высказывался и командующий второй украинской армии генерал-фельдмаршал Румянцев. «Очагов не трое, чтобы его десять лет осаждать!» Эта колкая фраза Петра Александровича охотно цитировалась как в Царском селе, так и в самой Ставке Потемкина. Князь еще припомнит все эти слова стрекам Румянцева вскоре вообще отстранят от командования, и он обиженный уедет в свое имение. Ну а Александр Васильевич отправится в Кинбургскую крепость, дабы залечивать рану и присматривать за тамошним гарнизоном. Императрице все случившееся было представлено светлейшим князем так, что она заявила в присутствии приближенных. «Слышали? Старик, бросив без спросу, потерял до четырех сотен человек и сам ранен. Он, конечно же, был пьян». Командующий Днепровской грибной флотилии принц Нассау Зиген писал в Санкт-Петербург французскому послу Сигюру. «Очаков можно было взять еще в апреле и позже, но все упущено». Это письмо, как, впрочем, и все подобные, исходящее от особ такого ранга, было, разумеется, периллюстрировано в особом черном кабинете столицы. Копия данного письма была представлена Екатерине, которая, прочитав, начертала на нем. Это правда. Но никаких действенных мер в отношении своего Гришеньки она предпринимать не стала. Григорий Александрович Потемкин был превосходным управленцем и государственным деятелем, но, но, как признавались многие его современники, полководческими талантами их светлость не обладал. Своё бездействие под Очаковым он оправдывал боязнью больших потерь при штурме и наличием огромного турецкого флота в Лимане. «Разумеется, князь лукавил». Он не мог не знать, что санитарные потери прошлой давней осады этой самой крепости и еще фельдмаршалом Минихом были во много раз больше боевых. Он не мог не видеть сотен больных в лагере, большинство из которых было обречено на смерть. Что же касается турецкого флота, то его артиллерия не могла воспрепятствовать даже атаке русских войск со стороны Лимана. А уж при штурме со стороны суши она и вовсе была бесполезна. Началась так называемая формальная осада. Войска отрывали параллели, насыпали валы и закладывали осадные батареи. Всего в течение июля и августа было заложено 14 батарей, а в сентябре и октябре еще 16, на которых разместили 317 орудий полевой и осадной артиллерии. Русские пушки били беспрерывно, и сила орудийного огня росла с каждым днем. Так, только 9 октября 1788 года по крепости было выпущено 2867 ядер, 1444 бомбы, 115 гранат, 71 зажигательные снаряды, 38 зарядов картечи. Однако крепость не сдавалась. Турки упорно оборонялись и сами предпринимали многочисленные вылазки, нанося осаждающим большие потери. В одной из таких вылазок был тяжело ранен командир Букского егерского корпуса генерал-майор Михаил Илларионович Кутузов. Пуля, войдя ему в щеку, вышла из затылка. «Надобно думать, что проведение сохраняет этого человека для чего-нибудь необыкновенного, потому что он исцелился от двух ран, из коих каждая смертельна», — писал об этом принц Долинь, и в этом он, несомненно, оказался прав.